Гора Рейли Связанный прошлым Данте Моя жизнь — это история предательства. Я убил множество людей, потому что они предали наше дело, потому что они предали синдикат. Лицемер, лжец,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 Я предал своего отца, нарушил клятву, предал своих людей. Что посеешь, то и пожнешь. Разрушит ли мое предательство все, что я поклялся защищать? Валентина, в день нашей свадьбы я поклялась быть рядом с Данте и в горе, и в радости дарить ему свою любовь, невзирая ни на что. Будучи ребёнком, которого растили по законам мафии, я понимала, что в нашей жизни будет немало проблем, но и подумать не могла, что они подорвут фундамент нашей семьи, основы нашего существования.